без задержки. Трефузису не можется. Я сижу этим утром в постели, и говорю в предоставленный мне BBC диктофон, а в голове моей нежелательных жидкостей больше, чем в общественном плавательном бассейне Кембриджа. Похоже, погоде удалось протиснуться в мои старые легкие и трубки на глубину, До крайности прискорбную мои наидобрейшие друзья сплотились вокруг меня и рекомендуют разного рода патентованные средства. Думаю, я вправе с уверенностью сказать, что употребил за эту неделю больше поссетов, глинтвейнов, пумшей и согревающих отваров, чем любой из живущих в нашем графстве человек одного со мной веса. А некий отставной профессор моральной и пасторальной теологии был даже мил настолько, что судил мне свою фланелевую и пижамную пару прекрасного, самонадеянно-пурпурного цвета. Представьте, кем я себя в ней ощущаю. Меня известили недавно, что нынешний год ⁇ это год Эсперанто. И судя по количеству попадающей в мой почтовый ящик эсперантистской пропаганды, так оно и есть. Эсперанто... Представляет собой забавную попытку придать испанскому языку изысканное звучание, и люди, имеющие касательство к филологии, полагают, что я должен неукоснительно противиться и ему, и другим выращенным в теплицах языкам. Первым приходит на ум Валяпюк. Язык Валяпюк был создан в 1879 году немецким католическим священником Йоганном Мартином Шлейром. Звук «р» и сложные сочетания согласных в Валяпюке встречаются крайне редко. Сделано это было, дабы облегчить произношение детям, а также китайцам и прочим народам в языке, которых нет подобных звукосочетаний. Ударение в воляпюке всегда падает на последний слог. Основой воляпюка стали слова из английского и французского языков, но до крайности упрощенные, и звучание их вызывало лишь смех. Например, английские слова «world», «мир» и «speak» «говорить» звучали как «вол» и «пук». Они-то и дали название новому языку «мир говорит». Но мир на Валяпюке так и не заговорил. Языки подобным городам, они должны расти органично и по достойным причинам. Эсперанту подобен городу Новому, Телфорду или Милтонкинсу. Он отличается лингвистически говоря, просторными тротуарами поместительными автостоянками, хорошо организованным уличным движением и всевозможными современными удобствами. Однако в нем нет исторических мест, нет огромных встающих над городом архитектурных памятников, нет ощущения, что здесь росли, жили и трудились люди, приводившие архитектуру города в соответствии с необходимостью, могуществом власти или религиозными верованиями. Английский же язык схож с Йорком, Честером, Норриджем, Лондоном. Нелепо узкие кривые улочки, на которых норовят заблудиться приезжие, ни тебе автостоянок, ни велодрома, зато имеются церкви, замки, кафедральные соборы, таможни, остатки старых трущоб и дворцов. Здесь расположено наше прошлое, и не только прошлое,